Глава сороковая. Нас встречали. Высокий чёпрый лакей, уважительно поклонившись, проводил меня и Джеромова в дворец, но не через парадную дверь, а через боковую. Затем темными запутанными ходами, явно предназначенными для незаметного перемещения обслуживающего персонала, вывел в короткий коридор, лежащий на мраморном полу красной ковровой дорожкой. Ваши апартаменты. С поклоном он подвёл сначала меня к одной из дверей в этом закутке. «Прошу вас!» – услужливо распахнув створку, замер в полупоклоне, ожидая, когда я первый войду внутрь помещения. Комната была большой и светлой, чисто прибранной, с жарко-горящим камином у противоположной стены. Боковым зрением уловило движение и резко повернулось к еще одному человеку. Из мягкого, обитого светлой тканью кресла встала полная невысокого роста женщина в темно-бордовом платье в пол и странным чепцом на прилизных волосах. Лицо незнакомки было добрым, как и глаза. Я дала бы ей от силы лет пятьдесят. Возможно, она была и моложе, но наряд ее старил и совсем не красил. В общем, отчего-то эта дама сразу же расположила меня к себе. «Лесса-лис, позвольте представить вам Лоретту Шон. На территории дворца она ваша дуэнья и помощница». Тем временем Лакей представил нас друг другу. «Приятно с вами познакомиться, Лесса-мия». Книксен был выполнен виртуозно, без запинки. Даже элегантно, вот что значит жизнь в дворце. «И мне, Лоретта», — улыбнулась я. «Я пойду, дорогая». Джером подошел и, мягко сжав мои плечи, невесомо поцеловал меня в макушку, чем вызвал недоумение на лицах обоих слуг, и вышел из моих апартаментов. Удивление и шок свидетелей этой сцены для меня были вполне объяснимы. Никто не ведал, что Лестер Холстон отныне мой законный муж. но узнают и очень скоро. А пока пусть думают, что хотят». «Хорошо, милый». Я нежно погладила его по груди и отошла на шаг. Целовать супруга не стала, поскольку это уже было бы чересчур даже для меня. Лакей, стараясь держаться бесстрастно, поклонился мне снова и вышел вслед за молодым градоправителем, тихо притворив за собой дверь. «Какие у нас планы на сегодня, Лоретта?» вернувшись в Дуэне, деловито поинтересовалась я, снимая с головы шерстяной платок и принимаясь расстегивать костяные пуговицы на своей новой шубке, подарке семьи Гроун, от которого я вовсе не стала отказываться. Женщина, услышав свое имя, словно очнулась и кинулась ко мне, чтобы помочь. — В скорости принесут обед, потом у вас водные процедуры, сон и затем прием в вашу честь. «Соберутся все придворные, и при свидетелях Его Величество проведет ритуал обнаружения в вашей крови магического дара», — быстро перечислила она, убирая мою великолепную шубу в шкаф. «Да, отобедать было бы просто прекрасно», — улыбнулась я ей. «Давайте я вам все здесь покажу», — вновь заговорила дама, стараясь заполнить затянувшуюся тишину. Лоретта явно была в шоке от столь фривольных отношений между мной и Джеромом, и все никак не могла собраться с мыслями. И я над ней все же сжалилась. «Лестер Холстон — мой супруг. Сегодня утром мы с ним вступили в законный брак в городской ратуши. Мягко вела я ее в курс дела и заметила, как холодная маска на симпатичном лице начала таять, а затем и вовсе мадам заулыбалась. «О, так вы молодожены! Поздравляю!» После этого общение с моей помощницей наладилось, и она принялась безумно кущебетать, делясь со мной своими мыслями и некоторыми придворными сплетнями. Я молча кивала, поскольку от меня не ждали ответа. А я уж было подумала, неужели все пришедшие из-за пелены ведут себя столь непотребно? Это же такой позор! Как так? Вы ведь красивое невероятное леса, а позволяете мужчине вас трогать и называть дорогой, и все это в присутствии посторонних людей. Принесли обед, и молоденькая служанка, бросая на нас любопытные взгляды, расставила на круглом столике, застеленном светлой скатертью, несколько блюд. «Прошу вас, присаживайтесь, Лесса Мия, откушайте, наш повар готовит просто изумительные явства, вам непременно должно понравиться!» Лоретта, подхватив меня под локоток, настойчиво повела меня в сторону накрытого стола. Обед состоял из рыбного супа с неизвестными мне овощами. На вкус оказался вполне ничего. На второе подали мясную отбивную с переваренной пшеничной кашей на гарнир. Мне каша особо понравилась. А стейк порадовал сочностью и ароматами специй. На десерт принесли булочку с повидлом. Просто и ароматно. Тесто воздушное, корочка хрустящая, джем сладкий со вкусом спелых с кислинкой яблок. Горячий взвар на ягодах с мятой совсем меня расслабил, и я сама не заметила, как расторопная услужливая ларета, кстати, обедавшая вместе со мной, повела меня в неприметную дверцу, за которой оказалась ванная комната. Большая деревянная лохань уже была полна теплой воды, одно дно ее покрывала простынь, видать, чтобы я не занозила свое мягкое место. Меня раздели и усадили в эту, по сути, бочку, только с низкими бортами и овальной формы. Мягкие умелые руки дуэни намылили толстую тряпицу, выполнявшую здесь роль мочалки, после чего она принялась меня мыть. Я хотела было отказаться, но Лоретта могла быть весьма настойчивой. «Леса, Мия, негоже вам, аристократки, саму себя обслуживать», сказала она, натирая мою спину. «А ежели кто узнает, что я бездельничала, такой позор мне не вынести». Пришлось подчиниться и в полной мере насладиться процессом, Я просто представила себя в дорогом спа-салоне и расслабилась. После ванны меня укутали в теплое большое полотенце и усадили перед камином. Лоретта распустила мои волосы и с восхищенным вздохом «Какие у вас локоны леса, Мия! Как жидкое золото!» Никогда такие не видела. Принялась их расчесывать, чтобы они быстрее просохли. Как я добралась до постели, с трудом запомнила. Мелькнула мысль, что в чай что-то подмешали. И, подтверждая мои догадки, Дуэнни призналась. Вам дали успокоительны, чтобы вы отдохнули и не нервничали при встрече с королем. Не переживайте. Если вы все же волшебница, то лучше не бояться того, что вам предстоит, чем упасть в обморок или хоть как-то причинить вред самой себе. Уже засыпая, мелькнула паническая мысль. Как бы они ни навредили моему мужу. Вот за кого я переживала больше, чем за саму себя. проснулся от того, что кто-то осторожно трясет меня за плечо. — Леса Мия, пора вставать! — певучий голос Лоретты в этот раз неприятно резанул по ушам. Я с трудом открыла тяжелые веки и уставилась на свою дуэнью. — Вам нужно переодеться, а я должна успеть собрать ваши волосы в модную ныне прическу. Поднялась с кровати с трудом и к столу подошла на ватных ногах. В голове стоял туман, неплотный, но достаточный, чтобы информация доходила до меня с неким опозданием. Я все понимала, даже думала о чем-то, вот только мысли перескакивали с одной на другую, не задерживаясь и не давая мне сделать какие-то выводы. Начищенный до зеркального блеска медная пластина отражала меня, и выглядела я вполне нормально, вот только если всмотреться в глаза, то можно было заметить в них некую осоловелость и заторможенность. Стук в дверь раздался ровно через два часа. К этому моменту я была полностью готова. Пышное платье со множеством тяжелых подъюбников, благо до корсетов здесь пока не додумались, придавали моему образу схожесть с колоколом, а высокая прическа, искусно сделанная Лореттой, превратила меня в даму второй половины XVIII века из моей земной истории. Не хватало белой пудры на лице. Дверь открыла дуенье, и в комнату вошел Джером. В глубине души я была так рада его видеть, что все же на миг смогла растянуть губы в счастливую улыбку. Муж нахмурился, явно догадавшись, что со мной что-то не так. «Лоретта, оставьте нас наедине!» Женщина хотела было возразить, но, заметив непреклонное выражение на лице Холстона, кивнула и, присев в реверансе, вышла из помещения. «Дали убойную дозу успокоительного?» Два шага преодолев разделявшее нас расстояние, он заглянул в мои глаза и сразу же обо всем догадался. «Понятно. Джош сомневался, что они так поступят, но все же выдал мне кое-что, что поможет тебе прийти в себя. Вот, выпей». И Джерри лично влил мне в рот что-то из небольшого пузырька. «Пойдем, нельзя опаздывать. В этом успокоительном нет ничего опасного. Скорее, это некая мера предосторожности, чтобы ты не кинулась в окно или еще что-то в этом духе». Но мне претит подобное обращение. Ты человек, а не животное. И должна все понимать и правильно на всё реагировать. И еще, он остановился у самых дверей. «Помни, я с тобой. Даже если ты могиня, я не оставлю тебя здесь».